Глава двадцать вторая Слов нет, и даже выругаться у меня не осталось сил. Системой безнаклассно меня подвели под то, что им нужно было. Но кто я такой, чтобы с ними спорить и возмущаться? Нет, конечно, я не привык, когда мной командуют, но тут совсем другой случай. Другой настолько, что его нельзя сопоставить со всеми, что были раньше. Система дала мне такую силу. Кроме того, она дала мне смысл жизни и спасла заблудшую душу, которая хотела лишь покоя и тишины, а может и забвения. Я на нее по факту не могу обижаться. Она в своем праве играть так, как захочет. Ведь разве не в этом весь смысл? Система посылает нам испытания, а мы после этого становимся только сильнее, меняя нашу жизнь в лучшую сторону. Обязно. Ну с ней очень весело, ее смех для меня уже почти как родной. Временами ее воспринимаю как персональную шизу. Раз шиза, то моя. Раз моя, то ни с кем делиться не собираюсь. Спасибо, ты сделал мой день. Расхохоталась она прямо возле моего уха. Я вдруг ощутил, как меня кто-то очень нежно обнимает за плечи, но обернувшись, никого не увидел. А это тебе бонус от меня. Бонус. «Отличный бонус. Щеку, по моим ощущениям, штрикнули раскаленный кочергой в форме женских губ. Вот это был поцелуйчик». «Внимание! Вам дарован поцелуй боли от бездны. Примчание. Время действия от часа до пяти. Все зависит от того, сколько выдержит ваше тело». «Блин, не нравится мне все это. Системушка, а это ты сможешь снять меня?» «Молчит, зараза». Что дал тот поцелуй, я сразу сообразил, ведь мои глаза стали наливаться кровью, а мои мышцы — силой. Я ощущал себя так, словно могу в одиночку разрушить целую вселенную, затем воссоздать ее заново, и это только до обеда. А потом придумаю, куда еще влезть. Интересное состояние, и как раз так, вовремя. Ведь я уже слышу звуки далекого сражения. На этой ноте я оставил удивленную девушку, которая как-то странно посмотрела на меня. Бежал я быстро, даже быстрее, чем обычно, и совсем не использовал свои блинки. Они мне были не нужны. Я чувствовал в каждой клеточке свое тело, что мне нужно очень быстро двигаться, выпуская эту силу, иначе я могу сгореть. Добежав до стены, я запрыгнул на нее одним блинком, Я ведь только что думал о них. Да, привычку не так просто забыть, даже на некоторое время. Битва проходила не на самой стене, а возле нее, Интересный ход. Решили не ждать врагов на стенах, а выбрали тактику вылазки и ждали их внизу. Что сказать? Вроде у них всё получается, и они успешно сдерживают врага, но если учесть, что со стен постоянно летят копья, то тролли явно не в лучшей ситуации. У них, правда, есть лучники, но если они начнут обстрел, то могут попасть и по моим, а вот я могу начать, но не хочу. Двуручник удобно сел в руку и казался просто небольшим кинжальчиком. Настолько мне было легко. Недолго думая, я нырнул вниз и пробежал на поле боя. Через Севериан я ловко перемахнул блинком и сразу же нанёс свой круговой удар, когда оказался среди врагов. Толстых и крепких троллей я резал, как масло, горячим ножом. Я не обращал внимания на некоторые моменты, и это было чертовски сложно. В таком состоянии есть и свои минусы. Можно просто сложить голову по дурости от такой пьяничьей силы. Но я был бы не я. если бы я ей не сопротивлялся. Я понимаю, что она хочет дать мне насладиться полностью собой, но нет. Я слишком люблю свою свободу и жизнь. Сейчас прыгну не на того тролля, и мне хана. Я только что увидел одного с огромным щитом и молотом, всем своим видом похожего на Ксалапова. Вот его я даже под таким допингом обошел, увидев, что он оставил мокрое пятно от одного из северян после своего удара. «Ага, оставил». Спустя минуты-две мне стало любопытно, смогу ли я его убить, и мне пришлось вернуться назад. Не смог. Он уже стоял замороженной статуей, а рядом с ним находилась миниатюрная на вид девочка, которая стонала держать за свою голову. Из ее ушей текла кровь, но она сделала свое дело, убив такого гиганта. Само собой, у них в городке жила не одна ведьма, но эта прям совсем молодая и тоже уже воительница. Интересно было посмотреть, как они даже боялись к ней дотронуться. то в то же самое время хотели помочь. Принялись ей что-то кричать, пытаясь привести в чувство. Тут уже улыбнулся я. как кино блин. Она оглохла, они ее зовут. Но затем прибежала ее мать, и что там началось? Видимо, она не была в курсе, что дочь отправилась сюда. Ее мать также была сильной ведьмой, с зелеными, как лес, волосами. Одним своим взмахом она заморозила сразу десяток троллей, а вторым вызвала из земли ледяные иглы, которые в полете ожили, словно змеи, и стали... опутывать впереди стоящих троллей. Она тоже опасна, но от неё веет не такой мощью, как от Бруны. Блин, Бруна. И зачем я подумал о ней? Только от одной этой мысли я способен убивать. Впрочем, я и убил от злости семерых троллей, которым не повезло оказаться возле меня. Снова весь крови. Ее так много, что она начинает мне мешать. Сейчас конкретно минусовая температура, да ещё и ведьмы с погодой что-то намутили. что так резко похолодало. Вся эта кровь мгновенно кристаллизуется, и каждое движение буквально ломает одежду. У меня был кожаный доспех, а сейчас словно доспех из льда. Даже местами немного больно, но эта боль лишь распалила во мне желание сражаться. Как и дра в плече, которую я получил от шальной стрелы. Смешно, однако. Лучника подстрелил другой лучник. Конечно, я его нашел, хотя это было легко. Я сломал ему две ноги молотом, и только тогда стоял в покое. Пусть полежит и подумает, что натворил. Этим своим решением я загнал себя вглубь вражеских позиций, и теперь мне стало еще сложнее. Брунхильда стояла на стене и, согласно своей задаче, прикрывала этот сектор от разных нападок старых троллей и духов. С духами ей было проще всего. Она взяла под контроль большой участок стужи и чувствовала любые колебания, однако она не была сосредоточена на своей работе. Ведь на ее участке был этот чужак, который сейчас вытворяет удивительные вещи. Ей показалось, что он стал в несколько раз сильнее и бесшабашнее. Девушка видела, как радуется за него ее дядя. Он сейчас показывает на него пальцем и при этом громко смеется. Он был первым, кто заступился за него и предупредил остальных, чтобы его не трогали и нормально к нему относились. В их городе репутация — это все. Вот у меня не было такой роскоши, да и отношение было соответствующим. Но дядя в чужаке что-то рассмотрел и дал ему шанс. Даже лично взял его в набег, что было просто немыслимо. У чужаков были свои набеги, где их контролировали и следили за ними. А тут он ушел в море как равный член общества и сразу оправдал возлагаемые на него надежды. Он проявил себя как истинный северянин, вернувшись с добычей. И даже не отсижился за их спинами, а наоборот, первым побежал к троллям. Он быстро завоевал их доверие и уважение. Видя все это, она не стала говорить, что видела его, подглядывающего за ней. Понятное дело, что он оказался там совершенно случайно. Вопрос стоит в другом. Почему он не умер тогда? Ведь то место не было предназначено для мужчин. Там могла выжить только очень сильная ведьма, такая, как она. За все это время, пока она наблюдала за ним, особенно за кулачными боями в подземельях, у нее сложилось впечатление, что он именно тот, кто ей нужен. А что? Одно только то. что он находился в священном лесу, на озере, о многом говорила. Если вначале она не была до конца уверенной, даже когда он согласился, то сейчас, видя, что он утворяет, ее уверенность только крепчала. Он не был настолько силен, как их люди, но ему и не нужна была та сила. У пришлого чужака свой стиль, и он хорошо знает, что делает. Эти перемещения от противника к противнику, после которых остаются одни лишь трупы, завораживают. А то, как он машет своим молотом, так вообще вызывает легкую улыбку. Он не наносит лишних ударов, и в этом видно настоящего воина, который с виду может быть безобидным, но в его душе кипит буря из сотен и сотен убитых им противников. Правда, видно, что он ещё очень молод, и иногда ошибается. Один раз ей пришлось, прикрывая его, пронзить подкрадывающегося противника ледяным снежком, который прошёл сквозь грудь могучего тролля на вылет. Но это всё мелочи. Это сейчас идет битва за их город. Черные тролли согнали сюда огромную армию и даже использовали порталы, чего уже не было лет тридцать. Плевать ей на это. Ведь она знала, что ее народ не проиграет в этой битве. А вот ее дело может провалиться, если чужак, который уже стал своим, умрет. Поэтому ей приходилось за ним присматривать. То, что Бруно за мной следит и охраняет, я заметил сразу. Я специально подпустил к себе поближе одного тролля, чтобы он попытался меня убить, как можно было подумать со стороны. Хотел проверить, случайность ли это, так как часто мои противники погибали не от моих рук. Но такими способами, что то даже ни к чему не подкопаешься. Вот только в этом случае без не получилось. И она раскрыла себя, запустив в него чем-то белым. Возможно, даже прокляла, потому что в его груди образовалась сквозная дыра. Раз она за мной наблюдает, значит, я ей очень сильно нужен. Это меня пугает немного, но и заставляет задуматься о будущих возможностях. Что я могу поймать с этого всего? По факту, мне нужны три сотни северян для охраны замка, особенно с их способностью видеть невидимое. Сомневаюсь, конечно, что мне их дадут, хотя... А что будет, если я перебью здесь всех в одиночку? Возможно, тогда они признают мою силу и сами попросятся в мой клан. Хм. Это сейчас явно вам не опьянение силой говорит, а не я. «Так, Варг, не теряем голову!» Тем временем все шло хорошо, пока шаманы одновременно не атаковали северян, и я такого еще не видел. Словно невидимый купол опускается на тебя, и ты прямо на глазах слабеешь. Вот такой купол и опустился на северян. Их сразу же стали давить. Ощущение было таким, словно ты целый день работал руками без остановки и уже совсем не чувствуешь их от боли. Но этот купол... Ложился только на определенную часть поля. Вот сиряне отступают и выходят из него, а затем опять держат оборону с прежними силами. Необычная штука, которая высасывает тебя за одного пустошая. Но еще интереснее были шаманы, которые ее произвели. Я не оставил все на волю случая и пошел их искать. Они находились в лесу, и на их поиски ушло примерно полчаса. Но мне повезло, что я заметил, как одинокие тролли часто бегают в тот лес, с разными предметами. Они такие скрытные, блин. Три шамана сидели на коврах, постеленных прямо на снег. При этом под задницей у каждого была мягкая небольшая подушка. А еще их окружало двадцать помощников, которые даже пот вытирали с их лиц вместо них. Выглядело так, словно аристократы пришли в лес отдохнуть с комфортом. Они были наряжены в пестрые одежды с меховыми и перевивыми ставками, При этом на каждом удеянии, которые напоминали мне туники, Было полно ярких цветов. Все они находились в своем трансе, и от них веяло мощью. Эш подходить не захотелось самому. Поэтому я запустил у них стрелу дыхания пустыни» и понял, что не прогадал, когда она врезалась в защиту и стала медленно жрать ее. Помощники сразу же кинулись будить шаманов, и тогда я добавил еще одну такую стрелу. Вот теперь дело было сделано. Две стрелы... Одна новая, а вторая уже ослабленная, не оставили даже костей. Да что там кости, даже деревья, камни и снег были уничтожены, а на их месте обитания остался лишь кратер, где виднелась черная земля. Прикольно, оказывается, у них тут есть чернозем. Если бы не эти морозы, то вполне хорошие огороды были бы для фермеров. Убийство шаманов принесло не только положительные результаты, но и привело к смятение наступления троллей. которые до сих пор шли вперед, не жалея себя. Северяне сразу воспользовались таким случаем и вырвались вперед, но слабость троллей долго не продлилась. Я увидел, как командиры троллей раздают приказы, а некоторых подчиненных даже избивают, чтобы преподать всем остальным урок. Поэтому замешательство было кратким, и те принялись опять наступать с новыми силами. Как я погляжу у людей, пока идет все отлично. Они играют от обороны и слишком больших потерь не несут. Только в одном месте у восточных врат был прорыв. Там полностью прижали северян к этим самым братам но те храбро отбивались в ожидании подмоги. Хотел было побежать к ним на помощь, но затем, сидя на платформе, высоко в небе увидел, как туда уже бегут северяне. Думаю, что моя помощь будет лишней. Если честно, меня еще било дрожь и хотелось сражаться, но я не знал, куда себя сейчас пристроить. Тут дело в том, что сейчас у них некий паритет сил, и гибнут в основном тролли, которые пытаются прорваться. А если я вмешаюсь, то же северяне могут рвануть вперед, и не получится из этого ничего хорошего. А может, все не так происходит? Я просто врубил великого стратега, который сверху стоит над всей этой битвой и следит за происходящими событиями, при этом еще и умничая. Все может быть. Но, скорее всего, я просто нашел себе отмазку, чтобы оправдать свои следующие действия. Они были как всегда. Пока лагерь пустой, здесь ходит и хозяйничает варк. Но в чём дело? Имею полное право. Я вообще-то за две недели заплатил, чтобы жить в том номере, а теперь его нет. Мне могут дать и другой, но осадочек остался. Всё, а теперь не хочу другой номер, а хочу дом, свой дом. Да, я знаю, что они тут продаются и совсем дёшево стоят для местных, но мне, наверное, продадут по цене десяти таких домов. Конечно, он простенький. И далеко не мой замок, но хоть что-то. А ведь глупо оставлять карты и прочую документацию в шатре. Не знаю, поможет ли оно чем-то, но я её захватил с собой, как и шатёр. Блин, вот они смешные. У них в лагере реально почти никого не осталось, а теперь точно никого. Я хожу и всех убиваю подряд. А ещё меня сейчас можно назвать владельцем 102 шатров. Я ходил и срезал их. Когда уже устал это делать, то лагерь в некоторых местах стал лысым. Не проходил я стороной и остальные ценности. Ценности не для меня, а для местных. Такие, как оружие, броня и прочее. Возможно, оно мне все и не нужно, и я понял, что это тоже достаточно много энергии забирает. А еще просто нравится мне. Душа радуется, когда мой инвентарь наполняется всяким добром. Можно сказать, варк крутится, а лут мутится. Вот это был прикол, когда нападение троллей захлебнулось под самое утро. И они вернулись в свой лагерь, а там половина лагеря пропала. А сколько прозвучало еще взрывов после моего минирования стрелами, просто закачаешься. Но, как оказалось, самое интересное ждало меня впереди. Один портал открылся прямо на главной площади города, из него сразу полезли черные тролли. Угадайте, кто именно в этот момент сидел на этой самой площади и жевал украденный пирожок?